Глава вторая. Обычная выпивка. Едва только Андрей переступил порог казармы, в ноги ему радостно поскуливают, что есть мочи, колотят тощи, но кругом, как бич хвостом по полу, кинулся Рекин. Вот уж почти полгода проживающий в казарме на правах полноправной боевой единицы, приписанной Кроте. «Привет, лысый!» Улыбнувшись, Андрей наклонился и поскреб ногтями плотные кожистые складки на загривке Рекина. От всех остальных представителей своей породы лысый отличался удивительно добродушным и покладистым нравом. Это необычное свойство характера должно быть и вынудило его в конце концов покинуть стаю таких же, как и он, четвероногих хищников и прибиться к людям. Хотя в случае необходимости лысый мог за себя постоять. Лейтенант ман попытавшийся как-то раз вышвырнуть лысого из казармана, поддав ему ногой под зад, жестоко пожалела содеянным после того, как Рекин мертвой хваткой вцепился ему в щиколотку. Для того, чтобы разжать его сомкнутые челюсти, потребовались усилия четырех солдат, вооруженных ружейными шомполами. Одного взгляда на вытянутое, с непомерно длинным носом лицо дежурного пороте оказалось достаточно, чтобы Андрей вспомнил, что его зовут Элли Гробтик, что служат они вместе уже третий год и что, в общем-то, гробтик парень неплохой, хотя умом не блещет». Дружески хлопнув дежурного по плечу, Андрей бросил сумки на свою койку, после чего сразу же прошел в офицерскую комнату. Доклад о возвращении из очередного краткосрочного отпуска занял пару минут. Выслушав его, командир разведроты майор Прист коротко кивнул. Забрав у Андрея отпускное предписание, Майор ввел данные о прибытии сержанта Абстерка в ротный компьютер, после чего велел сержанту приступить к выполнению своих обычных обязанностей. «Что нового в Собате, Джак?» — спросил Гробтик, когда Андрей вышел из офицерской комнаты. Дежурство по роте было не самым веселым занятием, и Гробтик был не прочь поболтать. «В Собате все спокойно», — усмехнувшись, ответил Андрей. «Все как обычно, если не считать того, что папиросы подорожали». а шлюхи подешевели настолько, что стоит теперь едва ли не дешевле табака. — Да ну! — с изумлением вытаращил глаза Гробтик. — И сколько шлюх я смогу взять на свою месячную зарплату? Ты ни одной! Все так же с усмешкой похлопал Гробтика по плечу Андрей. Ты, не добравшись до Сабата, все свои деньги еще в авторе пропьешь. Это точно! Гробтик в довольной улыбке оскалил коричневые гнилые зубы. Уловив краем глаза движение у себя за спиной, Андрей бросил взгляд через плечо. Через два ряда от него из-под койки вылез паренек, одетый в мешковатую армейскую куртку и брюки, которые были велики ему на пару размеров. В одной руке у солдатика был широкий металлический шпатель, в другой прозрачный целлофановый пакет. Как только в поле зрения гробтика возник солдат, лицо дежурного породи сразу же сделалось чрезвычайно серьезным. «Ну, как дела, боец?» Строгим голосом, в котором при этом звучали еще и заботливые отеческие интонации, поинтересовался гробтик. Солдат молча приподнял руку, чтобы продемонстрировать гробтику пакет заполненный наполовину каким-то мелким мусором. «Знакомьтесь с молодым пополнением, сержант!» — кивнул в сторону солдата гробтик. «Боец, как следует представиться старшему позванию!» Солдат вытянулся в струнку. «Рядовой юни!» дисконтом выкрикнул солдат. Он хотел было в традиционном приветствии вскинуть руку к плечу, но вовремя сообразил, что она занята пакетом с мусором и остановил движение на половине пути. «Сбегай-ка в кладовку и принеси сержанту его форму», — приказал Гробтик рядовому Юни. Бросив вещи, которые он держал в руках на прикроватную тумбочку, солдат убежал по проходу между двумя параллельными рядами коек. Андрей устало опустился на свою койку. Гробтик сел напротив него. — Чем это вы тут занимаетесь? — Андрей взглядом указал на оставленный солдатам пакет. — Фиолетовая плесень, — поморщился Гробтик. — Пока шли дожди, снова расползлась по всей казарме. Замучились выскребать ее из углов. — Не поверишь, Джак, я сам видел, как ее счищали даже с пластикового покрытия тумбочек. Андрей, понимающе покачал головой. В момент, обернувшийся рядовой Юни, положил рядом с Андреем на койку стопку полевой формы и замер на месте в ожидании новых приказаний. «Куришь — Куришь? — спросил Ю Андрей. — Нет, — отрицательно мотнул головой солдат. — Но тогда держи конфету. Андрей протянул Юни большую конфету с начинкой синтетической карамель завернутую в некрасивую, словно выгоревшую на солнце бумажку. Худое лицо паренька расплылось в радостной улыбке. — Спасибо, — едва слышно произнес он. отдыхай теперь коротким кивком головы гробтик велел солдату отойти в сторону что тот незамедлительно исполнил балуешь ты мне молодое пополнение сержант сукоризный произнес он глянув на андрея ничего улыбнулся в ответ андрей хорошие отношения еще никого не испортило андрей подмигнул гробтику и хлопнув его по колену добавил даже тебя гроб Подтянув к себе одну из сумок, Андрей достал из нее большой газетный сверток и кинул его на колени гробтику. «Раздашь тем, кто деньги на папиросы сдавал!» Гробтик путь заразорвал газету и, зацепив двумя пальцами одну из папирос, осторожно поднес ее к кончику своего длинного носа. «Кайф!» — шепотом с придыханием произнес он, втягивая в себя аромат еще не зажженной папиросы. Остачертели уже самокрутки. «Ну, смотри, гроб!» — Андрей продемонстрировал собеседнику увесистый кулак. Если замечу, что кто-то в гильзе от папирос рыжий мох забивает... — Забудь об этом, сержант! — взмахом руки прервал андрей Гробтик. — Если в других ротах этой дуре кто и балуется, то в нашей, после того, как ты Эйха Длинного заставил сожрать весь мох, что нашел у него в матрасе, но и рожа у него тогда была... Гробтик невольно содрогнулся, вспомнив страдания Длинного Эйха. — Нет, Джак, у нас такое теперь никому и в голову не придет, даже ради забавы. «Если только кто-то из молодых...» «Ну вот и присмотри за ними», — посоветовал Андрей. Поднявшись на ноги, он быстро скинул с себя парадный френч и переоделся в гораздо более удобную и привычную ему, или все же Дейлу, полевую форму. Ну а вообще, гробтик эдак неопределенно взмахнул в воздухе рукой с растопыренными пальцами. Фразу он закончил, понизив голос так, чтобы слышать его мог только Андрей. «О чем говорят в столице?» «А что именно тебя интересует?» — прямо посмотрев на гробтика, уточнил Андрей. «Ну...» — гробтик приподнял брови, скосил глаза в сторону и отставленным указательным пальцем указал на потолок. «Сам понимаешь. Чего можно ожидать в ближайшей перспективе?» «Включи мониторы и все узнаешь», — Андрей взглядом указал на телемонитор, стоявший на подвешенной к стенке полке. «Все самые свежие достоверные новости в программе «Время». «Что урожай в этом году будет убран без потерь, я и без того знаю», — недовольно поморщился гробтик. «И тебя это не радует?» — сделанным изумлением вскинул брови Андрей. «Радует», — мрачно буркнул гробтик. Отвернувшись в сторону и ковырнув ногтем одеяло из искусственного войлока, он совсем уже тихо добавил, «но не вдохновляет». «Поищи себе другую музу», — с усмешкой посоветовал Андрей. «Слушай, Джак, мы ведь с тобой уже не первый год знакомы», — посмотрев на сержанта, вроде как с упреком произнес гробтик. «И что с того?» Андрей был занят тем, что оправлял на себе форму, а потому и не смотрел на собеседника. «Да то, что я до сих пор разговаривая с тобой, не могу понять, что у тебя на самом-то деле на уме». «Тебя это пугает?» — быстро глянул на гробтик Андрей. «Скорее настораживает», — ответил тот. «Так, наверное, и должно быть», — секунду подумав, Андрей пожал плечами. «Все то, что человек не может понять, вселяет в него опасения». «И тебе никогда ни с кем не хочется поделиться своими мыслями?» — продолжал допытываться гробтик. «Человек разумный, в отличие от дикого зверя, обладает способностью подавлять свои желания», — ответил на это Андрей. «Ну, жак если так рассуждать...» — слушай, гроб, — перебился служив Андрея. У тебя штрафники есть? Ну, есть парочка. На улице они сейчас дорогими тут Дороги можно без конца мести. А что ты предлагаешь? У меня для них есть более серьезное занятие. Андрей с многозначительным видом постучал рукой по сумкам, которые принес с собой. Ты что, думаешь, я из Саббата пустой вернулся? Гробтик задал только один вопрос. Когда? Я думаю, сегодня вечером, ответил Андрей. «Собственно, какой смысл тянуть?» «Правильно», — тут же согласился с ним Гробтик. «Нечего откладывать на завтра то, что можно выпить сегодня. Сколько будет человек?» «Я думаю, не больше десяти. Ну, как обычно, все наши». «Понятно», — быстро кивнул Гробтик уверенно пообещал. «К вечеру в кладовке будет накрыт царский стол на 10 персон». «Надеюсь на тебя», — улыбнулся Андрей. Если уж Гробтик за что-то брался, то делал это по высшему разряду. К назначенному времени в кладовой разведроты был накрыт роскошный стол. Правда, скатертью служили расстеленные газеты, но зато меню состояло из лучшего, что только могла предложить армейская кухня. Предметом особой гордости гробтика являлся огромный противень с яичницей, зажаренной на сале. Посыпанная сверху крупно нарубленной зеленью из полковой теплицы, выглядела она, следует признать, весьма привлекательно и аппетитно Окружение было под стать главному украшению стола. Металлический бачок с тушеными овощами, тарелка с кусками обжаренного мяса и десятка-два различных консервных банок из армейского рациона. Особую пикантность столу придавали, несомненно, четыре бутылки с чистейшей 40-градусной, Андреем из Саббата. Хотя без них выпивки было достаточно, самогон совсем неплохого качества в любом разумном количестве всегда можно было достать в гарнизонной пекарне, расположенной на территории части. Пекари охотно меняли пойлы собственного изготовления на консервы или продуктовые купоны. Включая Андрея и Гроптика, за столом собрались 11 человек. Трое имели сержантские нашивки. У остальных на карманах были пришиты чистые шевроны. Все они уже не первый год знали друг другу, поэтому и обстановка в кладовке была спокойной и непринужденной. В каждой роте имелись осведомители – доносившие о неосторожных высказываниях сослуживцев, регулярно посещающим часть наблюдателям из Управления внутренней стражи. Обычно в ротах их хорошо знали и предпочитали просто держаться от них на расстоянии. Лучше было иметь в коллективе штатного осведомителя, про которого прекрасно известно, кто он такой, чем все время бояться сказать лишнее слово или попросту оказаться кем-то неверно понятым Все 10 человек, сидевшие с Андреем за одним столом, были далеко не ангелы. У каждого из них была своя дурь в голове, но можно было с легким сердцем руку дать на отсечение за то, что среди них стукача не было. Застолье разворачивалось по стандартной программе. Сначала все выпили за удачно проведенный отпуск сержанта Абстрака. Затем за его своевременное возвращение в часть. Третий тост был за все предстоящие отпуска. На этом доставленный Андреем сорокоградусный пришел конец, и вместо бутылок на столе занял бидон самогона. Но прежде чем перейти к самогону, солдаты плотно закусили и на время отвалились от стола. Воспользовавшись возникшей застолье паузы, курильщики задымили папиросами. Среди присутствующих было только двое некурящих Андрей и рядовой Ченни Элик. Андрей отодвинулся чуть в сторону от остальных и сел, прислонившись спиной к стене. Он внимательно и с интересом изучал лица своих сослуживцев – сопоставляя собственные первые впечатления от встречи с ними с тем, что было известно о каждом из них Дэйлу. Разговор, который по мере потребления спиртного становился все более оживленным, сначала крутился вокруг того, как наилучшим образом можно провести время в Саббате. Но, как и следовало ожидать, спустя какое-то время он сам собой перекинулся на историю с недавним мятежом в подразделении неустрашимых. «Вот ответь мне». Подавшись вперед и выпустив Андрею в лицо клуб табачного дыма, спросил Ботти Индик. «С чего вдруг неустрашимые взбунтовались?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Точно!» Индик утвердительно кивнул и с довольным видом прикусил на штук папироса. «Откуда мне знать?» – дернул плечом Андрей. «Я только сегодня приехал». «Не увиливает ответа Джак», – перебил его, хлопнув ладонью по столу Индик. Чувствовалось, что его уже повело после выпитого. «Хорошо!» – негромко произнес Андрей и, наклонившись вперед, поставил локоть на край стола. «Что именно ты хочешь от меня услышать?» «У тебя ведь были приятели в пятом батальоне неустрашимых, Джак!» Андрей незаметно бросил взгляд в сторону. Еще трое или четверо присутствующих с интересом прислушивались к начатому индигам разговору. «Ну, не то чтобы приятели!» – едва заметно поморщился Андрей. «Но нескольких человек я знал. И что?» «Ботти!» — с тоской посмотрел на приятеля андрей «Я смогу ответить на твой вопрос только после того, как тебе удастся достаточно четко его сформулировать». «Кончай придуриваться, Джак!» — подал голос противоположного конца стола сержант Рулк. «Здесь все свои». «И что с того?» — не спеша повернулся в его сторону андрей «Ты думаешь, я знаю нечто такое, что неизвестно никому из присутствующих, но не хочу об этом говорить?» Андрей произнес эту фразу достаточно громко. Так что на нее невольно обратил внимание каждый из сидевших за столом. Собственно, этого Андрей добивался. Ему нужно было выяснить, что известно его сослуживцам о мятеже в батальоне неустрашимых. Естественно, никто из солдат и сержантов не имел доступа к той информации, которую получали через компьютерную сеть офицера командного состава. Однако то, что порой становилось известно простым солдатам, могло представлять не меньше интерес И что особенно важно, Их информация была подчеркнута из жизни, а не из тщательно вычищенных штабных сводок. «Не суетись, Джак!» Поднявшись с ящика, на котором он сидел, Руд взял в руки бидон с самогоном и расплескал мутноватую жидкость, постоявшим на столе кружкой. «Сначала нужно выпить!» Особого приглашения никому не требовалось. В одно мгновение кружки оказались разобраны, сдвинуты над центром стола и опустошены. «Ну вот и славно!» Рут подцепил острием ножа кусок колбасы и сунул его себе в рот. «У меня тоже были знакомые в батальоне неустрашимых», — сказал он, проживав колбасу. Взгляд его был устремлен на Андрея, но слушали его все собравшиеся. «И не только у меня одного!» «У меня там двоюродный брат служил», — вставил рядовой Телл. Рут приставил кончик ножа к поверхности стола и надавил на рукоятку с такой силой, что острие на пару сантиметров вошло в дерево. Возможно, что за время службы мозгов у меня поубавилось, глядя на лезвие ножа, негромко произнес он. Но если здесь остался хоть кто-нибудь умный, пускай он объяснит мне, какой смысл был в мятеже неустрашимых. Рут поднял голову и по очереди посмотрел на каждого из присутствующих. Ответа не было. Рут усмехнулся. и, оставив нож, воткнутым в крышку стола, откинулся назад, чтобы достать из кармана брюк зажигалку. Взяв со стола папиросу, он не спеша раскурил ее, затянулся и выпустил дым через ноздри. «Я был у них в части всего за два дня до мятежа», никому конкретно не обращаясь, сказал Гробтик. «Киномеханик ехал туда, чтобы обменять фильмы, ну а я так просто за компанию». Гробтик нервно затянулся, затушил в пустой консервной банке докуренную папиросу. Там все было спокойно, все как всегда, как и у нас. Дежурные в ротах, штрафники дорожки метут, никаких признаков. Ну вы понимаете, о чем я? А ты считаешь, что им следовало вывесить на воротах части транспарант и указать на нем, сколько дней осталось до мятежа? С усмешкой спросил Элик. Нет, но... Гробтик смутился и умолк. Была у него такая особенность, когда он хотел сказать что-нибудь важное, то не мог найти нужных слов. Гроб прав, сказал Рут. У неустрашимых было ровно столько же причин поднять мятеж, что и у нас. Что? Приподнял века над левым глазом уже изрядно набравшийся и начавший дремать Ботти Индик, который, собственно, и начал этот разговор. Мы готовимся к восстанию? Спи дальше, махнул на него рукой Андрей. «Хорошо», — с готовностью согласился Индик. «Только когда начнете, не забудьте меня разбудить, чтоб я успел». Что он должен был успеть, никто так и не узнал. Индик заснул, не закончив фразу. «А какую причину ты счел бы достаточно убедительней?» — спросил урута Элик. «И вообще, что может заставить строевую часть внезапно взбунтоваться без всякой видимой причины?» — добавил еще один вопрос Андрей. «По мере того, как принцип пирамиды завоевывает все больше сторонников, сопротивление врагов становится все более ожесточенным», процитировал известное всем высказывание Ненни Лина «Рядовой спул». «Здесь не только ты один грамотный», покосившись на него, недовольно буркнул гробтик. «А для того, чтобы цитировать Ненни Лина, совсем не обязательно быть грамотным», с сардонической усмешкой заметил Элек. «Хорош, ребята». помахал сложенными вместе двумя пальцами Лайт Лантер. «Это до такого можно договориться». «Да-а-а», — скинув брови, изобразил на лице изумление Элик. «Мы здесь не затем собрались, чтобы...» Не закончив фразу, Лантер недовольно поморщился. «Разлейте кто-нибудь выпивку», — взмахнув рукой, решительно потребовал Андрей. Гробтик быстро и умело исполнил поручение. Все, за исключением Индиго, продолжавшего дремать, откинувшись на спинку стула. Выпили. «Так ты, Спул, считаешь, что причины бунта неустрашимых происки тайных сторонников Совета Пяти?» — не глядя на того, кому был адресован вопрос, спросил Рут. «Другого объяснения я просто не вижу», — ответил Спул. но чтобы вся часть...» — недоумевающе развел руками гробтик. «Разом». «Вот именно», — указал на него зажженный папиросой Рут. «Сколько нужно времени, чтобы пять сотен человек превратить в ярых сторонников Совета Пяти?» «Кроме того, примем во внимание, что агитаторам пришлось бы иметь дело не с нищими убогими, а с военными», — добавил Элик. «Солдат на лозунги не возьмешь, им нужны куда более веские аргументы». «Например?» — спросил Андрей. «Например, приказ вышестоящего начальства», — вполне серьезно ответил Элик. «Точно, точно. Я вам говорю». Гробтик оскалил напряженно сжатые зубы и лихорадочно замахал рукой с растопыренными пальцами, чтобы всем дать понять, что мысль Элика ему ясна, но облечь ее в словесную форму он затрудняется. «Ты хочешь сказать кончиками пальцев, между которыми у него была зажата папироса?» руд задумчиво почесал подбородок. «Очень даже может быть...» «Так, умники!» Телм рубанул ребром ладони по краю стола. «Теперь объясните мне, до чего вы там додумались?» Для того, чтобы поднять мятеж в одном отдельно взятом подразделении, совсем не обязательно посвящать в его планы весь личный состав, сказал Элик. Приказы отдаёт командир, а все остальные обязаны их выполнять. Но если я понимаю, что приказы командира противозаконны, а если не понимаешь? Если сегодня ночью нашу роту поднимут по тревоге, то каждый из нас, не задавая никаких вопросов, просто схватит в руки автомат и займёт указанную ему боевую позицию. А когда разберешься, что стреляешь по своим, уже поздно будет. Тем, кто находится по другую сторону, будет известно только то, что часть подняла мятеж. И они тоже будут стрелять, не задавая вопросов. «Я слышал, что после первого удара броненосцев неустрашимые хотели сдаться», — сказал Андрей. «Мне тоже об этом говорили», — кивнул Рут. Но Элик поднял вверх указательный палец и назидательным тоном процитировал Ненни Линна. Если даже враг сдается, его все равно следует уничтожить. «Выходит, что нам повезло», — раскинул руки в стороны гробтик «Нас ведь тоже могли кинуть против неустрашимых». «Эй, Гроб, ты принимаешь за истину пустую болтовню». Спул поморщился так, словно съел что-то невыносимо горькое и противное. «Ну, допустим, разговор у нас не пустой, а вполне конкретный», — возразил Элик. «Серьезно?» С показным изумлением вскинул брови с пул. То есть, если сегодня ночью рота будет поднята по тревоге, ты не сделаешь и шага до тех пор, пока полковник Оки лично не объяснит тебе, для чего это нужно? — Пусть только попробует, — усмехнулся Андрей. — Но ведь чисто теоретически такая возможность существует, — держа руку с дымящейся папиросой на отлете произнес Рут. — Получив приказ от командира, любое боевое подразделение может начать войну с пирамидой, даже не подозревая об этом. «Как говорил Нэнни Лин, сомнение достойно все, за исключением приказа вышестоящего руководителя». «Бред», — высказал свое мнение Мид Снатор, не принимавший прежде участия в разговоре. «Это ты по поводу только что процитированных слов Нэнни Лина?» с лукавой искоркой во взгляде спросил его Эллик. «Нет», — резко ответил Снатор, — «по поводу того, что я слышал до этого». Он схватился рукой за край бидона и потянул его к себе. «Ах!» «Здесь на один глоток осталось», — сказал он, заглянув внутрь. «Нет проблем». Гробтик выставил на стол трехлитровую стеклянную банку, до краев наполненную мутноватым самогоном. «Всем хватит». Снатор слил остатки самогона из бидона в свою кружку и кинул пустую подкидку под стол. От жестяного грохота проснулся индик. Окинув компанию мутным сонным взглядом, он с укором произнес. «Снова пьете». индиго не наливать», — сказал тел. — Ага, угадал. Индик схватил со стола первую попавшуюся кружку и первым протянул ее гробтику. — Теперь слушайте меня внимательно, — сказал Снатор, приняв очередную порцию самогона. — Вы здесь додумались до того, что командир, будь он мятежником, запросто может поднять свое подразделение на войну с пирамидой, так? — Так, — кивнул Элик. — А я вам скажу, что командир, поступивший таким образом, должен быть полным идиотом. что произошло с неустрашимыми их уничтожили негромко произнес гробтик вот именно удовлетворенно кивнул снатор батальон был блокирован и уничтожен невдалеке от места собственной дислокации и потребовалось для этого меньше суток вроде как одному взводу удалось уйти десять человек дело не меняют натор наклонился вперед уперся локтями в колени и выставил перед собой руку со сжатым кулаком. Допустим, что командир 5 батальона Неустрашимых был тайным сторонником Совета Пяти. Для чего, скажите на милость, друзья мои, ему понадобилось гробить этот самый батальон? Что он смог этим доказать? — Только то, что пирамида прочно стоит на своем основании, — сказал Андрей. — Точно. Рука сна, -то в кулак, развернулась, открывая ладонь. — Так что извините, друзья мои, но все ваши разговоры не стоят и папиросного окурка. Сначала следует ответить на вопрос «Зачем?», а потом уже решать «Как?». «Верно!» — кивнул Рут. «Мятеж, заранее обреченный на поражение, — это полная бессмыслица». «Может быть, таким образом мятежники пытаются подорвать боеготовность армии Пирамиды?» — предположил Гробтик. В ответ раздалось одновременно несколько скептических смешков. «Сколько мятежей произошло за последнее время?» — задал вопрос Элик. «Восстание неустрашимых было шестым с начала года», — ответил Гробтик. «Седьмым», — поправил его спул. «Но как же?» — Гробтик начал считать, про себя загибая пальцы. «Верно», — кивнул он через минуту, увидев, что на левой руке у него осталось три свободных пальца. «Вместе с неустрашимыми семь случаев». И «Это только за неполных девять месяцев». Элик сделал небольшую паузу, чтобы все обратили внимание на его слова. Убедившись, что даже индик прекратил шарить по столу в поисках зажигалки и смотрит на него, Элик продолжил. «Если некие антигосударственные силы, будь то сторонники Совета Пяти или кто-либо еще, держали под своим контролем как минимум семь строевых частей регулярной армии пирамиды, так какого черта они не подняли восстание одновременно?» На какое-то время в помещении воцарилась тишина. Каждый, кто еще мог соображать, обдумывал слова Элика. Андрей не смог бы опьянеть, даже если бы очень сильно этого захотел. Миниатюрный синтезатор белков, вживленный с левой стороны груди между седьмым и восьмым ребрами, начинал вырабатывать алкоголь-дегидрогеназу. Едва только в крови появлялись следы алкоголя. Поэтому ему приходилось старательно изображать из себя изрядно выпившего, но пока еще не потерявшего ясность ума человека. «В таком случае мятежники, по крайней мере, могли бы иметь хоть какие-то шансы на успех», — сказал он. «Я не стану обвинять тебя, Джак, в пораженческих настроениях», — чуть приподнявшись со своего места произнес лантер «Просто скажу, что даже при согласованных действиях у мятежников не было бы ни малейшего шанса на победу». «Почему?» — с интересом спросил Андрей. Потому что пирамида — это не группа людей, которых можно захватить в плен или просто уничтожить. Пирамида — это система, охватывающая все общество Кедлмара. Все его слои, все возраста. От сопливого младенца до беззубой старухи. Для того, чтобы победить пирамиду, потребуется убить их всех. Ты преувеличиваешь. Протестующий взмахнул рукой Элик. Ничуть. Ты давно последний раз был в Афтере? Причем здесь это? При том, что на полках магазинов в Афтере нет ничего, кроме соли, зажигалок и тухлого синтетического вина, которому мы предпочитаем самогон. Как ты думаешь, где достают себе еду и все остальное, необходимое для жизни, жители Афтера? Подобные проблемы существуют не только в Афтере. Вот и именно. Элик направил указательный палец на оппонента. И ты считаешь, что люди... вынужденные жить при государственной системе, которая в обмен на их труд не может обеспечить их едой и предметами первой необходимости, являются ее горячими сторонниками? Это временные трудности переходного периода. Да, но только длится он вот уже более 70 лет. Если бы не постоянные пройски тайных сторонников Совета Пяти, я понимаю, что существуют объективные трудности, произнес с откровенной усмешкой Элик. Но только людям-то от этого не легче, поэтому их доверие к власти пирамиды неумолимо день ото дня падает. Если только есть еще куда падать, негромко заметил Телл. Не согласен. Протестующий взмахнул рукой с пул. Пирамида — это власть, базирующаяся на доверии народа. Да? Сержант Рут положил локти на стол и обхватил обеими руками рукоятку, воткнутого в крышку стола ножа. «Для чего же в таком случае этой власти армия, численность которой едва ли не превосходит численность гражданского населения?» «У пирамиды все еще есть враги!» «Я в армии вот уже почти восемь лет!» Негромко, но с такой интонацией, что к его словам невозможно было не прислушаться, произнес Рут. «И за это время только трижды принимал участие в боевых действиях. При этом нашими противниками были не прибывшие откуда-то из-за моря сторонники Совета Пяти, а базировавшиеся неподалеку от нас войсковые части, в которых внезапно, без какой-либо на то причины, вспыхивал мятеж. И мне приходилось стрелять в солдат, одетых в ту же форму, что и я сам. Сильным рывком сцепленных вместе рук Рут вырвал нож из стола. Напряженной тишины после такого заявления не возникло по двум причинам. Во-первых, все присутствующие были уже изрядно выпивши, а во-вторых, каждый из них прекрасно знал сержанта Рута, Именно поэтому слова его не прозвучали, как гром среди ясного неба. Всем и без того было понятно, что небо давно уже затянуто плотными предгрозовыми облаками. «Так почему же ты по-прежнему служишь в армии, которая стреляет по своим?» — спросил после паузы Лантер. «Потому что я солдат, а не политик», — глухо произнес Руут. «Это не ответ, рут сказал Лантер. рут поднял у него тяжелый пьяный взгляд. «Я служу в армии пирамиды», — медленно и раздельно произнес он, «потому что кроме нее сейчас не существует иной силы, способной удержать Кедлмар от полного и окончательного развала. Я не могу сказать, что нужно сделать, чтобы остановить страну от падения в пропасть, и я не знаю, кто виноват в том, что сейчас происходит, но я понимаю, что без единой сильной армии Кедлмар распадется на десятки мелких уделов, как это уже было когда-то. И тогда за оружие возьмется каждый, чтобы защитить от всех остальных хотя бы то малое, что он имеет. Свой дом, свою семью и ту еду, которую он добыл на сегодняшний день. Похоже, не один только Андрей почувствовал, что разговор начинает соскальзывать на тему, которую не стоит затрагивать даже в компании хороших знакомых. Элик чуть наклонил голову и потер пальцами глаза, уставший и раздраженной табачным дымом, скопившимся в небольшом закрытом помещении. Возвращаясь к первоначальной теме нашего разговора, сказал он достаточно громко, чтобы переключить внимание всех присутствующих на себя. Я хочу сказать, что предположение о том, что на командные посты мятежных подразделений каким-то образом пробрались заговорщики, кажется мне слишком уж натянутым. Даже мы, рядовые бойцы, проходим... ежемесячную проверку на лояльность. Что уж говорить о высшем командном составе. Интересно было бы узнать, кто именно осуществляет эту проверку, криво усмехнулся Телл. Быть может, и в их ряды пробрались заговорщики? Ох, не напоминайте мне о дне лояльности, болезненно поморщился гробтик Когда я думаю о нем, то жалею, что не родился женщиной. Каждый раз, когда я вставляю свою воинскую карточку в прорезь дивизионного компьютера, меня начинает бить нервная дрожь. «Тебя так пугает близость с властью?» — с улыбкой поинтересовался Снатор. «Меня пугает то, что я не знаю, чем она закончится. То ли меня повысят, наконец, в звании, то ли отправят в рабочий батальон. Откуда тем, кто ежемесячно проверяет мои документы, знать, что я за человек», насколько успешно я выполняю свои служебные обязанности. В пирамиде известно, кажется, все о каждом из нас. Да, но не до такой же степени. Гробтик запнулся и, пытаясь облечь свою мысль в какую-нибудь общедоступную форму, беспомощно взмахнул руками. Вот именно что до такой, Гроб, с улыбкой похлопал его по плечу Андрей. Тебе, наверное, в школе не говорили, но компьютеры для того и были придуманы, чтобы следить за тобой. да иди ты гроптик скинул руку Андрея со своего плеча и обиженно опустил голову. — Я серьезно, а ты... — Ну, а если серьезно, то ты только голову себе сломаешь, если станешь пытаться найти логику там, где ее нет. — Точно! — мотнув головой сверху вниз, совершенно пьяным голосом произнес индик Нет в жизни логики, и счастья тоже нет. Он попытался было еще что-то сказать, но голова его бессильно упала вниз и остановилась, упершись подбородком в грудь. «С этим я, пожалуй, мог бы согласиться», — усмехнулся Рут. «Гроб, у нас осталось еще что-то выпить?» «А то как же!» — радостно улыбнулся тот и выставил на стол еще один бидон-самогон. «Нет!» — решительно запротестовал Андрей. «Это уже будет слишком. по Попоследнее все». «Как скажешь!» Приподняв бидон, гробтик принялся наполнять протянутые ему кружки. «Не увлекайся, гроб!» — одернул его Элик, когда тот попытался налить ему полную кружку. «Мне половину!» — Как скажешь, — пожал плечами гробтик. — Ну? — Андрей приподнял кружку, обвел взглядом всех собравшихся и неожиданно для себя самого легко и беззаботно улыбнулся. — Я рад видеть вас, бездельники. — Аналогично. Рут отсалютовал Андрею кружкой и залпом осушил ее. То же самое следом за ним проделали все остальные, за исключением Индиго, который мерно посапывал, привалившись спиной к стене. Все. Рут поставил кружку на стол и решительно... поднялся на ноги. — Пора, ребята, а то завтра не поднимемся. — Уже сегодня, — взглянув на часы, заметил Телн. — Гроб, тебе все равно до утра еще службу нести, — сказал Андрей. — Проследи, чтоб здесь прибрали. — Сделаю, — кивнул Гробтик. Спул попытался было растолкать спящего Индига, но тот в ответ только что-то невнятно мычал. Кончилось все тем, что Спул позвал на помощь Лантера и вместе они, подхватив Индиго под руки, потащили его к выходу. Покинув душную кладовку, Андрей ненадолго вышел в тамбур, чтобы подышать перед сном прохладным ночным воздухом. Прислонившись к плечом к дверному косяку, Андрей сложил руки на груди и посмотрел на небо. ночная на Авели 5 была не такой темной, как на земле. Но несмотря на сероватый оттенок неба, звезды на нем были видны довольно отчетливо. Андрей смотрел на них, пытаясь угадать очертания знакомых созвездий. Сзади на плечо ему легла чья-то рука. «Ну как тебе сегодняшний вечер?» – услышал ему голос Ченни Элика. «Нормально», – не оборачиваясь, ответил Андрей. «Обычная выпивка». «А мне так не показалось», – совсем уж тихо произнес Элик. По-видимому, он ожидал, что Андрей должен был как-то отреагировать на его реплику, потому что долгое время хранил молчание. «Хочешь знать, что я на самом деле обо всем этом думаю?» — спросил он после затянувшейся сверх всякой меры паузы. Андрей обернулся и пристально посмотрел Элику в глаза. «Нет», — уверенно произнес он и пошел в казарму.